Глава одиннадцатая. Пов, Алиса. з в е н и т звонок с последнего урока. Школьники стекаются на первый этаж и толпятся у гардероба. Замечаю, как быстро убегает Лола, а еще грустный взгляд Меньшова, провожающий ее. Не зря говорят, что ошибки дорого стоят. Кирилл очевидно мучается, но его мне ни капли не жаль. А вот Лолу очень. В паре, как и в любой хорошей команде, все делится пополам. И победы, и поражения. За ошибку одного все равно платят двое. Несправедливо, но т а к о в ы правила игры. Забираю из гардероба пальто и шарф и отступаю к высокому окну. За стеклом виднеется серое небо с тяжелыми тучами. Идеальная погода для того, чтобы заварить себе чай. и устроиться за компьютером. Этим, собственно, я и собираюсь заняться, как только вернусь домой, потому что перед последним уроком мне написал Лев и взял обещание, что сегодня я точно выйду на связь. Погрузившись в мысли, я не сразу понимаю, что вещи исчезают из рук, как по волшебству. Правда, смотреть по сторонам, чтобы узнать, кто этот магический воришка, мне совсем не обязательно. Кто еще это может быть, кроме как? Давай помогу, говорит Илюша и заходит мне за спину. Поднимаю руки и просовываю их в рукава пальто. Учительница физики вытянула из меня все жизненные силы, мучая у доски последние двадцать минут. Поэтому на п р е п и р т е л ь с т в о Смироненко ничего не осталось. Тяжелая ткань опускается на плечи, вокруг шеи оборачивается мягкий шарф. Илюша вновь появляется передо мной и пытливо прищуривается. Чего это ты такая послушная? А что? Тебе так нравится со мной спорить? Иронично хмыкаю я, п о п р а в л я я очки и хватаюсь за верхнюю пуговицу на пальто. Совсем нет. т ё п л ы е пальцы касаются моих. Илья перехватывает инициативу и з а с т ё г и в а е т пуговицы одну за другой. Это в благодарность за рубашку, приговаривает он, а затем выпрямляется и аккуратно расправляет шарф под моим подбородком, довольно дернув уголком губ. Да, это тот самый, что остался у меня вечером празднования дня помолвки. Он так хорошо подходит к пальто, даже Лола похвалила. Да и пахнет, если честно, очень приятно. Я, если что, собиралась вернуть его. Произношу престиженно. Не нужно. Тебе он идет больше, чем мне. Тихонько вздыхаю и отвожу взгляд. Но не от смущения, а от растерянности и непонимания. Илюша ведет себя так, будто мы и правда хорошие друзья. Может, пора уже перестать искать подвох в каждом его шаге. Может, он действительно пытается мне помочь. Мироненко, конечно, тот еще раздолбайка и фалом, но все-таки парень-то неплохой. Ну что, готовы идти на тренировку? Водушевленно спрашивает он. М -м, давай все-таки не сегодня. У меня есть дела дома. Какие? Друг в сети ждет. Что за друг? А тебе прям все нужно знать. А тебе, конечно. Смело заявляет он, что может быть интереснее тебя, Мироненко неисправим. Но кажется, я начинаю понемногу привыкать к его манере общения. Кашусь в сторону. Неподалеку стоят Ваня и Кирилл, о чем-то негромко переговариваясь. Знаешь, я сейчас совсем не горю желанием находиться в компании Меньшова. Сердится цзжуя. Злишься на него из-за Лолы? Сестринская солидарность. Она мне не сестра, поправляю по привычке. Но да, я злюсь. А ты что? Оправдываешь его? Никто не застрахован от косяков. Всякое случается. б е с п е ч н о отзывается Илюша. И для тебя подобное всякое в порядке вещей? Моя очередь пристально вглядываться в его глаза в темнокарих зрачках. Где обычно плещется озорное веселье, сейчас от чего-то ничего не видно. Эй, ребятки, прерывает нашу беседу Ваня. Нам лучше поторопиться, пока дождь не начался. Идем? Илюша молча кивает на удаляющуюся спину Меньшова, и Хованский мотает головой, также не произнося ни слова. Похоже, Кирилл не собирается идти на тренировку. Ну вот, Алиса. Проблема решена, обращается ко мне Илюша, а Ваня поднимает телефон к лицу и бегло т а р б а н и т пальцами по экрану. Настя и Вероника уже ждут нас у спортцентра, говорит Хованский, поймав мой взгляд. Составят тебе компанию на трибунах, сможете вместе повосхищаться нами и обсудить достоинства. На его щеках появляются милые ямочки, и я. В миг забываю о причинах, по которым собиралась отказаться. А после все вместе сходим в бургерную. Ну как? Заманчиво? И правда заманчиво. Раньше никто, кроме Полины, не звал меня прогуляться после школы. Не то чтобы это очень уж сильно расстраивало, но временами мысли о том, что я социальный отщепенец, были не самыми приятными. Жаль, конечно, что сегодня с нами не будет Лолы. В ее компании мне было бы куда комфортнее. Дурацкий Миншов. И надо же ему так было все испортить. Бросаю взгляд на Илюшу, и он едва заметно подмигивает мне, как бы напоминая: это шанс, я рядом, ничего не бойся. Да, звучит неплохо. Неожиданно даже для себя отвечаю я. Футболисты тренируются в самом большом зале спортивного комплекса, огражденного высокими рядами трибун для болельщиков. Тусклый солнечный свет пробивается сквозь окна под потолком, и в его мягком сиянии носятся разгоряченные парни под строгим взглядом тренера. Настя Вероника, сидящие по обе стороны от меня, не перестают хихикать и отпускать комментарии о мужских телах, а я... Стараюсь сделать вид, что краснота на моих щеках осталась от прогулки по прохладной улице. а е г о р ы ш к а сегодня хорош. Мелодично тянет Настя, засматриваясь на полузащитника. Женька тоже неплох. Подхватывает Вероника и поворачивается ко мне лицом. А тебе, Алис, кто нравится? Никто. Я. Я просто. Посмотреть пришла. смеется Настя, легонько хлопнув меня по колену, как и мы, но мечтать не вредно. Вероника уже в который раз заканчивает фразу за подругой. Хм, скованно о т к а ш л и в а ю с ь теряясь в догадках. Разве этим девчонкам нравятся не Ваня и Илья? Почему они говорят о других парнях? Подружки хитро переглядываются и синхронно наклоняются ко мне. У нас с Ваней и Илюшей ничего нет. Мы просто давно дружим, объясняют они, словно прочитав мои мысли. Выразительно смотрю на Настю, ведь я своими глазами видела ее дружбу с Хованским. Ой, отмахивается она. Это ерунда, ничего серьезного. Так просто иногда хорошо проводим время. Ваня симпатичный. Да и целуется классно, но встречаться с ним? Настя о с е к а е т ее Вероника. А если он ей нравится? Думай, что говоришь. Так ее же вроде кайфалом позвал. Две пары глаз с любопытством впиваются в меня. Настороженно подбираюсь и ё р з а ю на пластиковом стуле. Что-то мне не по себе. А ведь и правда. Вероника, з а и с к и в а ю щ е улыбается мне. Так это ты, да? Хорошо же он тебя прятал. Что? Не п о н и м а ю щ е х л о п а ю ресницами. О чем это вы? Его тайная девушка, объясняет Настя. Наконец-то он тебя из запазухи вытащил. Нет, испуганно трясу головой. Что вы? Какая еще девушка? Да ладно, можешь не притворяться. Мы никому не скажем, успокаивают меня девчонки. Но я не вру, настаиваю со всей серьезностью. Вероника и Настя недоверчиво морщатся, а я возмущенно хватаю ртом воздух. Правда, девочки, между нами нет ничего такого. Да, огорченно вздыхает Настя. Вот за сранец, цокает Вероника, глядя на поле. И чего он ее скрывает? Может, боится, что у в е д у т Да кто от него уйдет? Разве что сумасшедшая. Это точно. Почему? Мое любопытство бежит вперед разума. х а й ф о л о м совсем не кажется примерным парнем. Алис, а вы давно общаетесь? Снисходительно спрашивает Вероника. Ну, не очень. Значит, ты еще плохо его знаешь? Вносит свою лепту Настя. Вы, мне не хватает смелости, чтобы закончить вопрос, но это и не нужно. Да. Синхронно усмехаются девчонки, но веселья в их голосах немного. в Свое время он и нас отшил, но грех было не попытаться. Поднимаю голову и мигом нахожу на поле ярко-красную футболку с номером восемь. Илюша ведет мяч. л а в и р у я между расставленными кривой дорожкой конусами, наблюдаю за ним какое-то время, пытаясь избавиться от неприятного зудящего чувства, появившегося за ребрами после рассказа подружек. Что там у него за девушка? Почему он ее прячет? Пугающее осознание вдруг проступает среди хаоса мыслей и вопросов. Я не просто плохо знаю Илью. Я его совсем не знаю. Трель свистка отражается от стен. Тренер объявляет о передышке, и первое, что делает Мироненко, остановившись, смотрит в мою сторону. Ну как, я хорош? – кричит он, упирая руки в бока и поставив ногу на мяч. Класс! – хлопает в ладоши Настя. Самый лучший! – визжит Вероника. А что скажет Алиса? нерно в с г л а т ы в а ю и не придумываю ничего, кроме как просто показать большой палец. Мироненко усмехается и опускает голову, закусив нижнюю губу. К нему подбегает Ваня, говорит что-то и тут же получает тычок под ребра и х л ё с т к и й о д н о с л о ж н ы й ответ. Мальчики ссорятся, х и к а е т Настя. Если снимут майки и подерутся, день станет куда светлее, подхватывает Вероника. А не часто ссорятся? спрашиваю я, не видя в подобной перспективе ничего веселого. По серьезному — никогда. Скорее Тимати Шаломе потолстеет, чем Хаванский и Мироненко поругаются. После тренировки, как и планировалось, отправляемся в бургерную неподалеку. Компания собирается большая и шумная, но на удивление я не чувствую себя лишней. Скорее наоборот. Мелкие капли дождя падают с неба. Шагаю между Илюшей и Ваней, держащим зонт, что одолжил ему Настя, и смеюсь над шутками Егора и Жени, разделивших укрытие с девочками. Возьми меня под руку, предлагает Хованский. Будет удобнее идти. С благодарностью улыбаюсь и обхватываю его локоть, а другая моя рука в этот же миг начинает жить своей жизнью. Оказывается в цепких пальцах Мироненко и исчезает в кармане его куртки. Тепло впитывается в центр ладони и ползет вверх через плечо, добираясь прямо к сердцу. Дыхание перехватывает, но я не могу заставить себя повернуться к л ю ш е Лишь чувствую, как смело и вместе с этим нежно он сжимает мою ладонь. Теплее? Тихо спрашивает он. наклонившись к моему уху, угу, только и удается выдавить мне. В просторном зале ресторана общественного питания занимаем один из самых крупных столов. Парни принимают заказы у девчонок и вскоре возвращаются с подносами полными вкусностей. Разговоры не утихают, звучат истории и изразительный смех. Не з а м е ч а ю как летит время, полностью отдавшись о б щ е н и ю и перескакивая с одной темы. на другую. А помните, как на летних сборах мы свалили из номера гостиницы и шатались по городу полночи? Хочет х о Егор. Вот классно было. Ага. А потом с утра двадцать километров наказание бегали. Бурчит Женя. Да к а й ф о л о м А я-то что? Ухмыляется Илюша, развалившись рядом со мной на диванчике и закинув руку на спинку позади. Его беспокойные пальцы то и дело играют с кончиком моей косы. Действительно, сам предложил убежать, а потом сам же испалил. Хмыкает Ваня, сидящий по другую сторону от меня. Алиса, он тогда вернулся последним, и его застукал тренер. И чтобы не отбывать наказания в одиночку, он сдал всех нас. Мы же команда, отвечает Илюша. По всей видимости, не чувствую ни капли вины. Один за всех и все дела. Криво улыбаюсь, чтобы не выпадать из разговора, а в голове вопрос: почему Илюша вернулся последним? Может, дело в девушке? Был с ней? Что, если она тайная, потому что живет не здесь? Нет, все равно ерунда получается. А вдруг она просто у него не одна? Горем секретных девушек. Очень хитро, ведь так мироненко практически невозможно поймать на лжи или измене. Болтовня за столом продолжается, пытаясь вникнуть в суть, но получается плохо. Илюша вдруг резко вскакивает из-за стола и отходит, прижимая телефон к уху, а пару минут спустя возвращается и хватает куртку. Мне нужно идти, произносит он ровным тоном. Вань, проводи потом Алису до остановки, ладно? Конечно, мигом соглашается Хованский. Ну все народ, я погнал. Алису мне тут не обижайте, она потом все-все мне расскажет, верно? Темные глаза находят мои. Илюша натянув куртку, все ждет ответа, и я молча киваю. Вот и умничка, весело подмигивает он мне и прежде чем уйти, смотрит на Ваню так. что я точно не могу распознать его посыл, что-то между предупреждением и просьбой. Странно, к чему такое беспокойство? А может это и не оно вовсе? Мироненко в конец меня запутал со своими шуточками, помощью и т а й н а м и Алиса, взять тебе еще колы, учтиво предлагает Ваня, или чай, или кофе. Нет, спасибо. Вежливо отказываюсь я. Хованский кивает, добродушно улыбаясь. Ямочки на его щеках все такие же милые, как и всегда. Только в этот раз даже они не могут отвлечь меня от мыслей о другом. Кудар в а н у л к а й фалом. Что за дело? Связано с его девушкой? Почему это вдруг стало так сильно меня волновать? Посидев бургер н й еще немного. собираемся по домам, прощаюсь с Настей и Вероникой дружескими объятиями, а и г о р а и Женю хлопаю по поднятым ладоням. Ваня, как и обещал, провожает меня до остановки, и безобидная беседа следует за нами по пятам, как и легкая морось с прохладным влажным ветром. Над головой темнеющее небо, по городу зажигаются фонари, свет автомобильных фар бликует в лужах. Говорим с Хаванским об учебе и спорте, немного о семье и домашних питомцах. Оказывается, Ваня убежденный собачник и хозяин с т а р и ч к а бобтейла по кличке Чакки. И я вдруг ловлю легкий диссонанс от его восхищения мохнатыми друзьями. Ведь в наших с ним переписке он ни разу не поднимал эту тему, а еще постоянно присылал мне фотки котов. Повезло, что родители разрешили тебе завести собаку. Да, довольно тянет Ваня. Мама сначала сопротивлялась, но мы с бати ее убедили, а теперь она любит чаки, кажется, даже больше нас обоих. Твои... Мой голос становится хриплым, а колесики мыслей крутятся все быстрее. Твои родители все еще вместе? Да, уверенно отвечает Ваня. А твой родной отец? Вы с ним общаетесь? <кхм> мне приходится прочистить горло. Ваня, с которым я переписывалась, как-то рассказывал мне, что его родители в разводе. Мы даже обсуждали эту тему. Еще одна несостыковка. Нет, я даже не помню, как он выглядит. У него другая семья. Мне жаль. Удрученно произносит он. Не стоит, все в порядке. Мама сейчас счастливая, а все остальное уже в прошлом. А как у тебя с Виталием? Он серьезный дядька. Мы, если честно, все его немного побаиваемся. Я к нему еще привыкаю. Зато с л о л й в ы кажется, хорошо поладили. Да, это правда. Отвечаю с теплой улыбкой. Жаль, что ты попала в нашу компанию в такой непростой период. В голосе Хованского слышится искреннее огорчение, и я не знаю, что на это ответить. Оставшуюся часть пути преодолеваем молча. Заскакиваю под навес остановки и поворачиваюсь к Ване, приготовившись прощаться. Ну, вот и пришли. Подожду автобус с тобой. Вдруг украдут еще такую красоту. й Фалом мне потом голову оторвет. Он прячет руки в карманы куртки и становится рядом. Но ждать долго не приходится, чему я даже рада. Не могу сказать, что наша прогулка с Ваней была неловкой или неприятной, но все-таки разница между живым общением и перепиской кажется слишком явной и не в пользу живого общения. Автобус останавливается у обочины. Двери транспорта распахиваются, выпуская немногочисленных пассажиров. Спасибо, что проводил, говорю я Ване. Не за что, дружелюбно отзывается он. Лоле, привет передавай. Обязательно, бросаю я и взбегаю по ступенькам. Нахожу с в о б о д н ы й у г о л о к в хвосте автобуса и, вткнув о наушники, достаю телефон, включаю музыку и открываю мессенджер для геймеров. Листаю переписку с человеком под ником Хованский в а н у и меня о с е н и е т А что, если это не тот Ваня Хованский, которого я знаю? Мало ли двойных тезок по всей стране. Вероятность небольшая, но есть. Иначе как еще я могу объяснить н е с о с т ы к о в к у в личных фактах цифрового Вани и реального? Вибрация ударяет по рукам. Открываю другой чат и мысленно ругаюсь. Я совсем о нем забыла. Просто Лев. Лиса, ау, где ты есть? Лиса Миса. Прости, Лев, я тут задержалась с ребятами после школы, только еду домой. Зайду примерно через час. Просто Лев. Где задержалась? Все нормально? Лиса Миса. Да, все хорошо. Меня позвали на тренировку футболистов посмотреть, а потом мы ходили в бургерную. Просто лев. Но ты же мне обещала. Я с работы пораньше специально отпросился. Лиса Миса. Отпросился? Зачем? Просто лев. Чтобы с тобой время провести. Ты вечерами то с Лолой, то еще с кем-то. На меня у тебя вообще нет времени. В желудке появляется неприятное ж ж е н и е и я глупо таращусь в экран. Просто лев. Забей, можешь не торопиться. Я сегодня вов. Пов, Лола. Дождь преследует меня весь путь до нашего поселка, и я, как на зло, не взяла с собой з о н т Нужно было вызвать такси. Однако, выбравшись из автобуса, обнаруживаю, что дождя больше нет, и это придает мне немного сил. Хоть в чем-то мне сегодня везет. За городом еще много снега. с о л н ц е больше не показывается из-за туч, и над поселком нависает т у м а н н а я х м а р ь Черные голые деревья вдоль дороги тоже не добавляют радости. Скорее бы к нам пришла настоящая весна, чтобы небо ярко синело, листва наконец распустилась. В городе благоухали яблони и черемуха, и лед в душе наконец-то растаял. Проходя мимо небольшого сквера, который с нового года собираются отреставрировать, замечаю знакомую фигуру. Кирилл сидит на спинке старой мокрой скамейки. Услышав мои шаги, поднимает голову, и наши взгляды встречаются. Поначалу мне хочется пройти мимо. Именно так я п о с т у п а л а все эти дни в школе. Но бегать от Миншова до самого выпускного вряд ли получится. Кирилл смотрит на меня пристально, не мигая, и мне не остается ничего другого, как тяжело вздохнув, направиться к скамейке. Что ты здесь делаешь? Строго спрашиваю я. Меня караулишь? Получается караулю. Глухо отзывается Кирилл. Сам не понял, как здесь оказался. Помнишь, мы все лето зависали в этом сквере. А сейчас эти лавки получается под снос. Мы в самом деле часто проводили здесь время огромной компанией. Илья и Ваня привозили к нам в поселок девчонок. В жару мы отправлялись на речку, которая находится здесь поблизости, сразу за перелеском, и торчали там весь день. А вечером, не в силах расстаться, заваливались в местный магазинчик, брали колу и чипсы и болтали в этом сквере до тех пор, пока не отправлялся последний автобус в город. Бывало, что мы с м е н ш о в ы м проводили здесь время вдвоем. Летом этот сквер прячется от чужих глаз в кронах старых лип. Я сидела на коленях у Кирила, л и мы целовались до тех пор, пока мой телефон не начинал настойчиво вибрировать от звонков папы или Влада. Летом здесь пьянящий свежий воздух и мерцающие звезды кружатся над головой, а сейчас вокруг Сера он ныло и пусто, и ничего не п ь я н и т и не кружится. Помню, отвечаю я. Да, управляющая компания решила заменить скамейки, и клумбы новые хотят разбить. И это даже хорошо, что ты приехал, Кирилл. Мне надоело от тебя бегать. Правда? Ага. Я тоже встаю ногами на покосившуюся скамейку. Кирилл протягивает мне руку для помощи, но я игнорирую его жест, сажусь рядом и прячу замершие з руки в рукава пальто. Мы ведь взрослые люди. Давай уже выясним все раз и навсегда. Я решила сразу сдёрнуть этот пластырь. Пусть будет ещё больнее, но я готова. Кирилл молчит, и я молчу, искоса разглядывая его. Как Меньшов нервно подергивает коленом и сцепляет пальцы в замок, когда он так и не осмеливается начать первым разговор, я сообщаю. Встретилась за углом школы с Борисовой. Тогда Кирилл поворачивается ко мне. И я ловлю на себе его больной, уставший взгляд. Сказала ей, что теперь вы можете встречаться в открытую. Продолжаю я. Но я не хочу с ней встречаться. Хрипло произносит Кирилл. Но ведь у вас что-то было? Прямо спрашиваю я, затаив дыхание. Было. Негромко отвечает Кирилл. Один раз. До этого просто флиртовали друг с другом на сборах. но мне казалось, что это ничего не значит. Я была готова к худшему, и все-таки мой мир с грохотом рушится, как стена. А сейчас думаешь, что что-то значит? Спрашиваю я каким-то незнакомым голосом. Задрав голову, рассматриваю серое небо. На Кирила л больше смотреть не хочется. Когда это произошло? Кирил л продолжает глухо. На день Святого Валентина. Помнишь? Мы тогда поссорились. Мы часто в последнее время ссорились, и мне казалось, что ты цепляешься ко мне из-за любой фигни. Сама говорила, что мы друг друга переросли. Я вспоминаю, что такой разговор между нами действительно был. В конце января, когда мы разругались из-за какой-то глупости, я наговорила всего в порыве злости. В последнее время мы оба друг друга частенько обижали, но я все списывала на кризис. И надеялась его все-таки преодолеть. А с Наташей казалось все легко и без обязательств. Продолжает Кирилл. В день Святого Валентина я сильно на тебя разозлился, но мне не хотелось делать тебе больно. Наташа видела, что я сам не свой, и предложила сбежать с уроков. Мы провели вместе весь день. Вечером она пригласила меня к себе, мы купили вино, и только когда переспали, я понял, как сильно облажался. И что теперь все безвозвратно? А сразу во всем признаться? Со злостью спрашиваю я. Зачем столько времени делать из меня идиотку? Я ведь знал, что ты меня не простишь. А после случившегося понял, что не хочу тебя терять. Из головы не выходит разговор с Ваней. Они практически каждый день встречаются за углом школы. Мне не хочется выдавать Хованского, поэтому я осторожно спрашиваю. И после всего вы с Борисовой больше не общались? Да если бы, она мне проходу теперь не дает. Мрачно отзывается Кирилл. И в тот вечер, когда я опоздал к вам и так тупо соврал тебе, я снова встречался с ней, но не мог тебе сказать об этом. Я не знаю, как еще объяснить ей, что между нами больше ничего не может быть. Она даже шантажировала меня, говорила, что расскажет в с ё тебе. Поэтому я все эти дни и вел себя так странно, избегал тебя, не знал, как в глаза смотреть. Значит, и с Наташей все оказалось не так просто, и с обязательствами. Злорадствую я. Облегчил себе существование. Ничего не скажешь. С неба снова припускает дождь, но мы не двигаемся с места. Меньшов прав, все безвозвратно. Кирилл утыкается лицом в мое плечо. Какой же ты придурок, говорю я. Мелкие дробные капли стучат по лавке. Ты все сломал и сам внутри сломался, говорит Кирилл, поднимая голову и заглядывая мне в лицо. Его глаза блестят, и я отворачиваюсь. Мы молчим. Дождь набирает силу. Холодные капли неприятно закатываются за воротник пальто, и я ё ж у с ь Тогда Кирилл расстегивает пуховик. Снимает его и накрывает нас с головой. Теперь вокруг темно, тепло и пахнет уже родным д р е в е с н о к о ж а н ы м парфюмом с горстью малины. Это запах моей первой любви. Помнишь, когда мне осенью исполнилось восемнадцать и отец начал давать свою машину, мы ездили в кинопаркинг под открытым небом? Спрашивает Кирилл. Брали молочные коктейли и смотрели фильмы, сидя в салоне. Помню. Вздыхаю я. Катались почти каждую субботу. Ты еще ворчал, когда кутили р фильмы с субтитрами. Дождь так и продолжает стучать по нашему самодельному укрытию. Мы и правда много ссорились. Продолжаю я. Но я даже предположить не могла, что все у нас закончится вот так. Кирилл молча слушает меня. Я чувствую плечом, как напряжены его мышцы, и кажется, даже слышу стук его сердца в так дождю. Хочу домой, говорю я, собираясь выбраться из-под куртки, но Кирилл хватает меня за руку, ладонь у него ледяная. Я тебя провожу. Не надо, я сама. Провожу. Ты промокнешь и простынешь. У меня нет сил с ним спорить. До моего дома мы доходим, укрывшись его курткой, а после я, не попрощавшись, выбираясь из-под нее, скрываюсь за высоким забором. И фраза теперь все безвозвратно. Теперь все безвозвратно, теперь все безвозвратно, так и преследует меня. В доме тихо, только из столовой слышится какое-то шуршание, и я кричу: "Алиса, это ты? Став чайник, я продрогла до костей". "Алиса ещё нет". д о н о с и т с я мужской голос, и я тут же быстро скидываю сапоги и несу с ь в столовую. "Папа, ты что делаешь дома в этот час? Что случилось?". Отца я обнаруживаю за огромным обеденным столом. Перед ним лежит камера, два объектива, коробка и несколько бумажных инструкций. Почему должно что-то случиться? Удивляется папа, потянувшись за одним из объективов. Потому что я не представляю, что заставило бы тебя вернуться так рано с работы, говорю я, усаживаясь за стол напротив. Просто объектив новый пришел. Портретник. Нужно было забрать. Ты мог отправить за ним водителя. Пожимаю я плечами. Так папа обычно и поступал. Он обожает давать всем поручения. Да, но в этот раз мне интереснее было все сделать самому. Тем более всю срочную работу на сегодня я уже выполнил. Отвечает папа, прикручивая к камере новый объектив, затем наводит его на меня. Ну, кололик, голову чуть вправо. Я растерянно поворачиваюсь так, как сказал мне папа. Что это с ним? Вот почему сегодня хлынул первый весенний ливень. Только через объектив отец замечает мой жалкий вид, лицо и волосы еще мокрые после дождя. Давай, Лолик, быстро в душ, переодевайся и спускайся в столовую, будем обедать, а потом испробуем вместе эту штуку. И я на всех порах несусь на второй этаж. По пути заглядываю в комнату Алисы. Школьного рюкзака нет, значит, даже не заезжала домой. Интересно, куда она делась? Нечасто Алиса куда-то ходила, кроме школы и допов. Приняв горячий душ, а затем пообедав, благодаря Лере в нашем холодильнике теперь всегда была свежая домашняя еда. Мы с папой перемещаемся по разным уголкам большого дома, пытаясь в этот хмурый день выбрать подходящий свет. Отсутствие Алисы и Леры в этот час мне даже на руку. Сто лет мы с папой не проводили время вместе и не общались так легко. Как ты на нее все-таки похожа. Вырывается у папы, когда он снимает меня на камеру. Он редко говорит про маму. Они были вместе совсем немного и даже пожениться не успели. Хотели расписаться после моего рождения, но вмешался трагический случай. Спомню, фома м и отец заметно з а м ы к а е т с я но я так просто не сдаюсь. Раз он дома. Мы должны провести этот день вместе. Посмотрим какой-нибудь фильм. Предлагаю я, и папа быстро соглашается. Отец отлично разбирается в кино и время от времени с восторгом комментирует происходящее на экране. А я думаю, что вероятнее всего в его день члена семьи мы отправимся вместе в кинотеатр. На втором фильме мы все-таки оба засыпаем. Сказываются мои бессонные ночи и п а п и н а о р а л а на работе. Будет нас Лера и Алиса, вернувшиеся домой. Мы вместе ужинаем и расходимся по спальням, но теперь я больше не могу уснуть. Прокручиваю в голове все сегодняшние события, думаю о Марго, Грише и, конечно, о Кирилле с Наташей. Пытаясь отвлечься от тревожных мыслей, прислушиваюсь к тому, что происходит в комнате у Алисы. За ужином она была совсем не похожа на себя. В ее глазах я заметил а ранее незнакомый мне жаркий блеск. И где она пропадала весь день? Рядом со мной вибрирует телефон, и на экране в ы с в е ч и в а е т с я "любимый". Я до сих пор не переименовала Кирила. л Ты не спишь? спрашивает он. По телефону голос Меньшова какой-то незнакомый, очень далекий, будто он звонит мне с соседней галактики. Нет, сухо отвечаю я. И я не сплю. И я заметила. Кирил л молчит. Кирилл, я не хочу с тобой общаться. у с т а л а говорю я. Тогда клади трубку. Отвечает Кирилл. Я тяжело вздыхаю, но почему-то так и не нахожу в себе силы первой нажать на отбой. Слушаю, как он ходит по комнате, потом что-то набирает на клавиатуре. Щелчок, шум чайника, звон чашек, веселые голоса, затем и смех тети Риты на фоне. Ты положила трубку. Вдруг спрашивает Кирилл. Нет, я здесь, и я здесь, Лола. Я до боли закусываю нижнюю губу, лежу на спине, уставившись в темный потолок, и по вискам стекают горячие тяжелые слезы. Это так глупо. Когда мы наконец сможем друг друга отпустить? Мне не хочется, чтобы наши первые отношения закончились так, предательством. Я по-прежнему люблю. Повернувшись на бок, я теперь смотрю в окно. За которым в туманном небе чуть заметно мигают редкие звезды. Так и засыпаю, не отключившись, с молчаливой трубкой в руке.